«Небесный замок Лапута». Для кого этот мультфильм? Пираты, погони, эпичные приключения двух маленьких детей и роботы. Ни слова больше. В «Небесном замке Лапуты» есть все, чтобы покорить детей и подростков. С другой стороны, длительность мультфильма и некоторые сцены, вроде окончательного разрушения города, могут напугать самых маленьких зрителей. Премьера в Японии состоялась 2 августа 1986 года. Премьера в России 28 февраля 2008 года. Продолжительность составила 124 минуты. Студия производства «Гибли». Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художниками были тосера Нодзаки и Низо Ямамото. Дизайн персонажей делал Цукаса Танай. Композитором был Дзёхи Саиси. Слова песен придумал Хаяо Миядзаки. «Небесный замок Лапута» стал первым мультфильмом, официально созданным Хаяо Миядзаки для студии Гибли. Эту работу можно назвать мостом между прошлой карьерой режиссера и последующими более личными работами. После успеха «Навсекай из долины ветров» Хаяо Миядзаки создает идеальный приключенческий анимационный мультфильм, способный покорить сердца большинства зрителей. «Небесный замок Лапута», спродюсированный Исао Кахатой, на первый взгляд не имеет того же философского послания, что и Навсикая, или последующие мультфильмы «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тотора», «Унесенные призраками». И все же это демонстрация мастерства режиссера и краткое изложение его излюбленных тем, адресованное здесь самым маленьким зрителям. «Это способ представить новую студию Гибли», заявив публике. «Вот что мы можем вам предложить» насыщенная история с узнаваемыми персонажами. Небесный замок Лапута – это демонстрация мастерства мультипликатора, ведь за два часа действие мультфильма не останавливается ни на секунду. Чередуя погони – бегом, на поезде, на машине, на летательном аппарате и так далее и боевые и пейзажные сцены, режиссер почти не оставляет нам времени на отдых. С первой же сцены нападения пиратов на военное судно «Голиаф» – Зритель, оказывается, затянут в самый центр действия, и ему приходится гадать, кто есть кто среди разных персонажей. Здесь очень пригодятся дорогие Хаяо Миядзаки визуальные коды. Падающая девушка Сита с самого начала изображается как главная героиня. Милая и послушная, она не колеблясь, разбивает бутылку о голову смотрителя и убегает. Те, кто кажется противниками, пираты, имеют узнаваемую внешность а розовые косички их лидера классифицируют их как антагонистов с расчетом на то, что зритель определит возможных сообщников. С другой стороны, темные очки стражей Ситы и холодная деловитость их лидера прямо указывают на них как на злейших врагов. По ходу мультфильма история понемногу раскрывается, и каждый персонаж легко помещается зрителям в одну из категорий. Это действительно одна из особенностей «Небесного замка», отличающая его от остальных работ Хаяо Миядзаки. Все герои однозначны. Они либо хорошие, либо плохие. Более того, это единственный мультфильм, в котором есть настоящий злодей, наряду с графом из Люпен III, «Замок Калиостра. Главного антагониста нельзя оправдать. Он хочет вернуть себе трон и единоличную власть над Лапутой, даже если для этого потребуется предать союзников при первой же возможности. И, как и в «Замке Калиостра. Героиню и злодея связывает семейная тайна. Они представляют две ветви королевского рода Лапуты. Знание одного и кулон другой необходимо, чтобы пробудить летающий город. Рождение надежды. В небесном замке Лапута переработаны некоторые элементы, присутствовавшие в предыдущих работах Миядзаки. Погони взяты из Люпана Третьего и великого детектива Холмса. Лисы-белки – Некоторые декорации и то, как камень взаимодействует с ситой, кажется, пришли прямиком из Навсекая из Долины Ветров. Отношения Пазу и ситы напоминают отношения между Конаном и Ланой из «Конан, мальчик из будущего». Но это не просто повторение предыдущих работ Миядзаки. Этот мультфильм несет собственное послание. Небесный замок – это не только предупреждение о могуществе технологий и их разрушительной силе при использовании в военных целях, но и ода авиации и техническому гению человечества. Различными летательными аппаратами, один причудливей другого, и всевозможными механизмами, вроде подъемника шахты, Миядзаки дает волю своему желанию показать чудеса техники на экране. Изображаемый мир, будь то шахтерский городок Пазу с его надземным метром, военная крепость, где заперта сита, или сама Лапута изобилует стимпанк деталями, сближающими мультфильм с романами Жюля Верна. В финале выжившие роботы-солдаты становятся садовниками Лапуты, избавленной от всех отбросов человечества. Это вносит нотку надежды на то, что мир, в котором живут Пазу и Сита, будет счастливым. Хоть Сита и отстает от будущих героинь Хаяо Миядзаки своим скромным характером и неизменной мягкостью, она является выдающимся персонажем наравне с другими героинями Небесного замка. Дора, лидер угонщиков самолетов, не колеблясь делиться своими мыслями о жизни с Пазу и Ситой, словно с собственными детьми. Поначалу враждебная, она превращается в защитницу, не забывая при этом о своих интересах в истории и показывая Пазу и Сити путь к взрослению. Идея перехода от сна отца Пазу к реальности Лапуты – от семейных историй Ситы к окончательному освобождению острова, является ключевой для небесного замка Лапута. Символично, что сам мультфильм стал мостом для Хаяо Миядзаки, который из аниматора, работающего по заказу других компаний, становится режиссером, свободно творящим в собственной студии.